Глава 18. Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полковых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Вронского, но его уважали и гордились им. Гордились тем, что этот человек огромно богатый, с прекрасным образованием и способностями, с открытой дорогой ко всякого рода успеху. И честолюбие, и тщеславие пренебрегал этим всем, и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд». Само собой разумеется, что он не говорил ни с кем из товарищей о своей любви, не проговаривался и в самых сильных попойках, впрочем, он никогда не бывал так пьян, чтобы терять власть над собой, и затыкал рот тем из легкомысленных товарищей, которые пытались намекать ему на его связь. Но несмотря на то, что его любовь была известна всему городу, Все более или менее верно догадывались об его отношениях к Карениной. Большинство молодых людей завидовали ему именно в том, что было самое тяжелое в его любви, в высоком положении Каренина, и потому в выставленности этой связи для света. Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее называют «справедливою», радовались тому, что они предполагали, и ждали только подтверждения оборота общественного мнения, чтобы обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения. Они приготавливали уже те комки грязи, которыми они бросят в нее, когда придет время». Большинство пожилых людей и люди, высокопоставленные были недовольны этим готовящимся общественным скандалом. Мать Вронского, узнав о его связи, сначала была довольна и потому, что ничто, по ее понятиям, не давало последней отделки блестящему молодому человеку, как связь в высшем свете. И потому, что столь понравившаяся ей Каренина, так много говорившая о своем сыне, была все-таки такая же, как и все красивые и порядочные женщины по понятиям графини Вронской. Но в последнее время она узнала, что сын отказался от предложенного ему важного для карьеры положения только с тем, чтобы оставаться в полку, где он мог видеться, с Карениной. Узнала, что им недовольны за это высокопоставленные лица, и она переменила свое мнение. Не нравилось ей тоже то, что по всему, что она узнала про эту связь, это не была та блестящая, грациозная светская связь, какую она бы одобрила, но какая-то вертеровская. Отчаянная страсть, как ей рассказывали, которая могла вовлечь его в глупости Она не видала его со времени, его неожиданного отъезда из Москвы И через старшего сына требовала, чтобы он приехал к ней Старший брат был также недоволен меньшим Он не разбирал, какая то была любовь, большая или маленькая Страстная или не порочное или не Он сам, имея детей, содержал танцовщицу и потому был снисходителен на это. Но он знал, что это любовь, не нравящаяся тем, кому нужно нравиться, и потому не одобрял поведение брата. Кроме занятий службы и света, у Вронского было еще занятие. лошади, до которых он был страстный охотник. В нынешнем же году назначены были офицерские скачки с препятствиями. Вронский записался на скачки, купил английскую кровную кобылу и, несмотря на свою любовь, был страстно, хотя и сдержанно увлечен предстоящими скачками. Две страсти эти не мешали одна другой. Напротив, ему нужно было занятие и увлечение, независимое от его любви, на котором он освежался и отдыхал от слишком волновавших его впечатлений.